Проект Россия. Книга 3. Часть 2. Глава 9. Предсказание. Примерно за семь веков до Рождества Христова иерусалимский пророк Исаия, проповедовавший за два века до Вавилонского пленения Израиля, возвещает решение Бога о пришествии Спасителя. Сидева в чреве примет и родит Сына и нарекут Ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Исайя семь четырнадцать. В шестом пятом веке до Рождества Христова второй Исаия, именуемый ветхозаветным евангелистом, указывает год прихода Христа в мир и подробно описывает его страдания. Он недвусмысленно говорит о пришествии Мессии, грядущем воскресении мертвых, страшном суде, создании нового неба, новой земли и о новом состоянии жителей новой действительности. «Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце» Исаия 65:17. 17. Еще он говорит о страшном суде, после которого праведные будут уподоблены божественному состоянию, а грешники ввергнуты в пучину. Пророк говорит про идущего от имени Бога. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой. которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не возопиет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах, трости надломленной не преломит и льна курящегося не угасит, будет производить суд по истине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Исайя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 Из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой в Израиле, которого происхождение изначало, от дней вечных. Михей 5.2 На землю приходит Бог в виде одной из своих ипостасей. Иисус Христос упраздняет старый закон и приносит новый закон. Это событие не умещается в логику трехмерного мира, оно из области мира нетварного. Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия. Послание Римлянам 3.2.21 Особенность нового закона в отсутствии детальной регламентации. Там нет указаний, как мыть руки, сколько раз в день молиться, какого козла резать при совершении того или иного греха и где копать яму, если захотел в туалет. Тысячелетний опыт показал не то, что входит в уста оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Матфей 15.11 Много в новом законе в высшей мере странных, как для прошлого, так и для нашего времени предписаний: например, любить врагов. Вы слышали, что сказано: Люби ближнего Твоего и ненавидь врага Твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших.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 На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Матфей 2236 40 На этих двух заповедях основано все христианство. Тут запрет на убийство, воровство, разврат и прочее. Супругам предписано хранить верность, заботиться друг о друге. Мужья должны обращаться благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь. Первое послание Петра 3.7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 Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек Отца своего и Мать и прилепится к жене своей. И будут двое одна плоть. Послание Ефесянам 5:25-31. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Послание Колоссянам 3.19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 Дети должны почитать родителей и заботиться о них в старости. Всем рекомендуется скромная жизнь, наилегчайший способ войти в Царство Небесное. Рост дохода должен вести не к росту личного потребления, а к росту помощи слабым. Иначе удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Матфей 19.24 Для справки. Игольным ушком в Иерусалиме именовали узкие ворота, впускавшие торговые караваны. Чтобы пройти сквозь них, верблюду требовалось встать на колени и в буквальном смысле протискиваться. Богатый может попасть в Царство Небесное, но ему в прямом смысле придется протискиваться. Новый закон упирает на создание внутреннего сторожа, совести. В Нагорной проповеди нет детальной информации. Блаженный нищий духом.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 Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Матфей 5.3.11 Другими словами, закон вменяет сильным заботиться о слабых, умным – думать о глупых, храбрым – защищать трусливых. Это не отмена закона, это исполнение закона. Христос подтверждает прежний закон – Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Матфей 5.17 Христос не был новым Богом, как считают некоторые христиане, и Он не нес новую религию. Христос был Богом, создавшим Израиль и давшим Ему Ветхий Завет. Когда общество за счет своей свободы изменилось, понадобился Новый Завет, и Бог его дал. Ветхозаветные ограничения имели смысл, когда хранитель истины Характеризовался плотскими признаками, но в новой ситуации возникают новые требования. Новый Завет упраздняет значение плоти. Для Духа не столь важно, чем питается плоть. Для Духа важно, чем питается душа. Пророчество Исаии фиксирует переломный момент – начало падения Израиля. Упразднение избранности по плоти и признание равенства всех народов. «Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Исаия 56, 6, 7 Христос приходит в первую очередь к избранному народу, но Израиль не узнает Бога. Христос проповедует Царство Небесное языческим народам, все еще надеется на покаяние. Когда иудеи не раскаиваются, Иисус Христос говорит, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных в Тебе, сколько раз я хотел собрать чад Твоих, как птица». Птенцов своих подкрыльях, и вы не захотели. Лука 13.34 Бог принимает окончательное решение. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец ложи. Иоанн 8.44 В этот момент рождается новый вид иудаизма. послехристианский. Иудаизм как бы делится на две части – на продолжение истины в виде христианства и на уклонение от истины. Обозначается Сатана – древний персонаж невидимой части сотворенного мира. Он присутствует с самого начала человеческой истории. До грехопадения он был в виде змея, искусившего Еву. На протяжении всей истории он ищет душу человека. По сравнению с душой все богатства мыльные пузыри. Оперируя человеческой логикой, можно предположить, через собирание бессмертных душ сатана рассчитывается уподобиться Богу. Древний Израиль и раньше часто отказывался от Бога. Вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших. Первая книга Царств 10.19 Но всякий раз возвращался. На этот раз Израиль делает окончательный выбор. Он распинает Бога, окончательно отказываясь от Него.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 «Невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал «Кровь его на нас и на детях наших!» Матфей 27, 22, 25 Последние слова оказываются пророческими. После распятия Христа еврейский народ на два последующих тысячелетия рассеивается по всему миру. Храм разрушается. Легенда о богосфере символизирует судьбу народа. Суть легенды. Мимо дома Агосфера, иудея-ремесленника, вели на распятие Христа. Иисус попросил воды. Агосфер не дал воды, сказал, иди, проходи мимо. Христос ответил, и ты пойдешь. С тех пор Агосфер вот уже две тысячи лет ходит по планете. Он устал и хочет отдохнуть, но ему везде отказывают, везде говорят, иди. Агосфер осужден на вечное скитание по земле и вечное презрение до второго пришествия Христа. Шатры Симовы занимают сыны Афетовы. Да распространит Бог и Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых. Бытие 9.27 Родоначальником семитских народов считается Сим, сын Ноя. Родоначальником европейских и славянских народов является Афет, тоже сын Ноя. Хам, третий сын Ноя, родоначальник африканских народов. Отпавший от Творца мир погрузился во тьму. Чтобы спасти мир, не нарушая свободы человека, Кроме Божьей воли нужна человеческая воля. На землю приходит Мессия, в котором две природы и две воли – божественная и человеческая. До этого Бог являлся в виде огня и ветра. Теперь Он пришел в образе человека, пострадавшего за грехи людей и указавшего путь к жизни. Человеческая природа предстала жертвенным агнцем. Кровь Христа примиряет человека с Богом и закрепляет новый завет между Богом и людьми. Все это – Непостижимо для логики, но было предсказано пророком за много веков до Христа. Случилось две тысячи лет назад, и это чудо. Атеист может возразить, почему же Бог не мог решить проблему более простым способом. Он ведь всемогущ, пожелал бы, и все без всякой борьбы исправилось бы. Мы на это можем ответить только словами Писания. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? Исаия 45.9 До Христа единственной религии, построенной на идее сотворения Богом мира из ничего, была религия евреев иудаизм. Остальной мир или не поднимался до вопросов о происхождении мира, или упирался в идею вечно существующего мира в крайнем случае в идею появления мира из плоти божества, то есть трансформации, уже имеющегося из одного в другое. Долгое время носителем идеи сотворения мира из ничего были отдельные личности. Потом небольшая община евреев-кочевников, затем община стала независимым государством, далее зависимым, потом снова общиной, живущей в чужом государстве и так далее. Еврейское общество постоянно меняло форму, никогда не являясь военной, экономической и политической силой мирового масштаба. Это всегда была мировая провинция, за исключением эпохи царя Давида и Соломона. Две тысячи лет назад, когда Иудея была под властью Рима, приходит Христос, называет себя Сыном Бога, проповедует и творит чудеса. Потом Христос принимает позорную казнь, и с этого момента разворачивается совсем другая история. Происходит ряд в высшей степени странных событий. Пророчества Христа начинают сбываться. Разрушается храм, еврейская община рассеивается. Через четыре века после прихода Христа вокруг идеи «Мир из ничего» возникает христианская империя, самая мощная в мире на тот момент. Через шесть веков после Христа вокруг идеи мира из ничего» возникает еще одна мировая сила – ислам. Парадоксальная идея распространяется на огромную территорию. Возникает христианская цивилизация, задающая истории человечества магистральное направление. Христианство становится центральным событием, которое до сих пор определяет ход мировой истории.